Глава 9. Удар в сердце. Я шла по натертому доблеском раморному полу. И это явно никак не могла быть та самая яма гоблинов, из которой мы только что ушли. «Ян, ты не знаешь, где мы?» Я обернулась и замерла. Просто до этого как-то не обращала внимания на стены, а нужно было сразу, потому что перед глазами сразу же оказался огромный семейный портрет. Мужчина с ледяными глазами и холеным лицом улыбающаяся через силу моложавая брюнетка и... Клайн. В смысле, Ян. Себастьян Клайн. Сын герцога Клайна. Ой, такого я точно не ожидала. Вспомнилась его горечь, когда он о семье говорил. Нет, все понимаю. Точнее, ничего не понимаю. Как мы здесь оказались? Хотя, может, это иллюзия? На душе сразу полегчало. Ну, конечно, иллюзия! Не через какие порталы мы не перемещались, а это всё... «Шутки той магии, которая должна нам благословение!» «Жуть! Знала бы, что будет, лучше бы сама попросила нас съесть!» Ян, не отрываясь, смотрел на портрет. Я посмотрела на его стиснутые кулаки. «Ничего себе! Даже костяшки побелели от напряжения!» «Что случилось?» Он мне не ответил. «Перед портретом появилось сияние, то самое, что привело нас сюда!» Оно неподвижно висело прямо перед лицом нарисованного герцога. «Уйди!» – грубо бросил ему Ян. «Что тебе от нас нужно? Очередное испытание? Может, хватит? Что тебе нужно от моей семьи? От меня? Что тебе нужно от меня?» Сглотнула, испуганно смотря на Клайна. Он кричал на светящийся сгусток, словно тот обладал разумом. «Это ведь обычный маяк, привязанный кем-то к нам. Глупо ожидать, что он ответит». «Ян!» Мне очень хотелось привести его в чувство, увидеть уже ставшую привычной нахальную улыбочку и не видеть той боли, что сейчас поглощала его, медленно и неотвратимо превращая в замкнувшегося в себе несчастного человека. «Лайхорн, уйди. Это мое задание. И я его выполню, чего бы оно мне ни стоило». «Мы команда!» – плюнула на все предрассудки и свои паникерские мысли, подошла к нему и крепко обняла. Сначала Клайн напрягся, но спустя всего мгновение ответил на мое неловкое объятие, прерывисто вздохнул, обхватил так крепко, что стало трудно дышать и уткнулся лицом в мои волосы. «Спасибо, что ты есть. Просто помни это, что бы ни произошло». Не очень поняла, что Ян имеет в виду, хотя осознание пришло быстро, буквально через несколько минут, и не в той форме, на которую я могла надеяться». «Себастьян Элерон Клайн! Как я должен это понимать?» Стало больно. Кажется, Ян перестал себя контролировать и стиснул объятия так, что чуть мне ребра не переломал. «Задушишь!» — Прохрипела с трудом. Он отпустил меня и даже отступил на шаг, вскинув подбородок и с презрением посмотрев на мужчину, что стоял на верхних ступенях парадной лестницы. «Отец Яна! Эта магия точно сошла с ума!» здравствуй как поживаешь, как мама, тоном абсолютно лишенным эмоций, спросил мой напарник. Прекрасно. Герцог начал спускаться вниз. Поясни, что я сейчас вижу и что это рядом с тобой. Мила, меня назвали Это. Теперь я понимаю Яна и причины появления его вздорного характера. А это, отец, самая чудесная, самая замечательная девушка, о которой ты так много говорил. Госпожа Лайхорн. Он прямо-таки выделил слово госпожа, будто на зло отцу. «Разрешите представить вам герцога Клайна, так нелестно о вас отзывавшегося!» Попыталась изобразить поклон. Естественно, заслужила еще один полный презрение взгляд. Не понимаю, зачем вообще пыталась что-то делать. Я будущий маг. Мне эти все этикетные расшаркивания должны быть неважны. Я не просто дочь булочника, как они все считают. Вскинула голову, подражая Яну, позволила легкой улыбке появиться на губах. «Рада знакомству, ваша светлость!» Герцог поморщился. «Себастьян, прошу, выведи это из нашего дома. Скоро приедут гости, и мне бы не хотелось смущать их видом отребья в моей гостиной». «Не злиться, не обижаться. Помнить, что это всего лишь иллюзия. Очень реальная, но иллюзия». В действительности герцог бы не позволил себе таких высказываний в мой адрес, по крайней мере, в открытую. Краем глаза увидела сияющий сгусток, мерцавший рядом с дверью для слуг. Это он нас так к себе зовет? Оригинально. «Я не позволю тебе называть моих гостей какими бы то ни было словами, отражающими лишь твое мнение, отец». В восхищении уставилась на напарника. «Я от разговора с папой просто сбежала», хотя поговорить нужно было. Вот вернусь сразу первым порталом к нему». «Щенок!» – бросил герцог. «Ты позоришь мое имя!» Мелодичный звон пронесся над нами. «Непривычно. У нас дома просто стучали в дверь, а здесь специальная магия оповещала, что гости прибыли. Наверное, удобно, но жутко дорого. Бытовикам столько приходилось совмещать в простом с виду заклинании. «Твои гости, отец!» «Не опозорь меня!» Герцог в последний раз посмотрел на меня. Да так посмотрел, что я непроизвольно поежилась. Тут не просто помоями облили, а в выгребную яму по горлышко закопали. А он маг не удержалась от вопроса. «Да», — резко выдохнул Ян. «И очень хороший. Боевой легион короля». «Надо бы уважительнее к герцогу относиться, ведь легионеры — те же ингары Рудона» только служат самому королю. Но все уважение уже давно болталось где-то в районе пяток. Герцог ни во что не ставил меня. Так почему я должна испытывать к нему иные чувства? Сгусток магии, видимо, устав нас ждать, сам подлетел и начал мельтешить перед нашими лицами. Кажется, я начинаю сомневаться в его неразумности. Он хочет, чтобы мы пошли за ним. Взяла Яна за руку и потянула за собой. Иллюзия это или нет, а оставаться там, где сейчас соберутся господа из высшего света, я не имела ни малейшего желания. Ян хорошо знал свой дом. Мы вышли через дверь для слуг в служебный коридор, попетляли немного и оказались на террасе, откуда открылся невероятный вид. Я любила Рудон, любила Элигерию за то, что второго такого места не найти. Кажется, я ошибалась. Горы. Я знала, что герцогство Клайн горное, но почему-то никогда не представляла его таким. Заснеженные пики вздымались к небесам и терялись в синеватой дымке. Будто магия одарила их своим собственным зеркальным щитом, и теперь они прятались за ним, как смущенные невесты от выбранного родителями жениха. Но горы были далеко, а все пространство до них зеленело нетронутыми пахотой лесами. «Удивительно!» «Красиво!» — тихо произнесла я. А я думала, здесь нет таких высоких гор. «Это гоблинские горы. Там каменная пустыня. Мы далеко от границы, но отсюда хороший обзор. Крепость Клайн. Аванпост, столица. Главная резиденция. Это сейчас для герцога главный статус. А раньше мы защищали Ситару от нападений. Были воинами, а не светскими прожигателями жизни». «Отец не помнит этого, но я знаю, что он сбегал из дома, спорил с дедом. Куда все ушло?» «На нем ответственность». «Ответственность?» Ян горько рассмеялся, подошел ко мне, развернул лицом к себе. «Ты ведь понимаешь, что это не так?» «Ты веришь, что я никогда не стану таким?» Улыбнулась ему. «Странно, но в его глазах пылало отчаяние, будто от моего ответа зависит его жизнь». В последние дни я слишком близко узнаю этого парня. Стоит ли? Конечно, верю. Положила свои руки на его, лежащие на моих плечах. А ты бы хотела здесь жить? Вновь посмотрела на горы. Просыпаться и видеть их каждый день? Без сомнения. Я бы очень этого хотела. Но верить в глупую мечту... Точнее менять ее, когда я так близко к той, первой. Нет, покачала головой. Этот мир мне не принадлежит. Глаза Клайна потемнели. Я думал, ты поймешь. Он опустил руки и отступил на шаг. Пойдем, эта дурацкая магия уже заждалась. Хотела его остановить, но промедлила. И момент был упущен. Я шла за ним и все думала, правильно ли было солгать. Мне безумно здесь нравилось. Но я не могла объяснить, что же именно. Словно витало нечто в воздухе, родное. «Уютная. Но откуда? Это же иллюзия! Фантазия, рожденная разумом Себастьяна и гоблинской магией. А раз так, то и чувство это не моё, а Яна». Успокоенная такими рассуждениями, бодро потопала вперед, наступая, словно маленькая, на золотые искорки, что оставляла на полу магия. И чего это она так делает? Раньше вроде бы не было. «Это бальная зала», — вдруг сказал Ян. «Там гости. Зачем нам туда?» Он говорит, что надо. Как же мне не нравится это испытание. И мы вошли. Конечно, очень хотелось бы, чтобы все замерли, пораженные нашим вторжением на великосветский прием, но никто не заметил. А попробуй заметь, что в стене открылась неприметная дверца, и в зал проскользнули двое. Наша одежда ни разу не соответствовала статусу мероприятия, но кого это волнует? В смысле, нам с яном все равно, а мнение остальных? значения не имеет». «Понятия не имею, что он от нас хочет», — вздохнула, наблюдая за метаниями магического сгустка по залу. Он зависал над головами людей, а потом снова взвивался вверх, терялся, а затем находился в складках пышных юбок, метался от танцующих к тем, кто важно стоял в стороне, увлеченный великосветским разговором. Бегать за ним смысла мы не видели, поэтому просто наблюдали и ждали». Наконец, магический сгусток замер, зависнув над головой какой-то девушки. И замерцал, подзывая нас. «Пошли», — вздохнул Ян. «Он от нас все равно не отстанет, пока мы не выполним все его условия». «Да, задания странные, идиотские, непонятные для боевых магов. Нет бы отправить нас сражаться с монстрами, а мы ходим и разговариваем». Мы подошли к девушке. Очаровательная брюнетка с невинным взглядом и пухлыми губками. Я бы сказала, что личико у нее кукольная. Да уж, мне с ней не сравнится. Но кто будет сравнивать? «Разрешите поприветствовать вас в моем доме», — вежливо поклонился ей Ян. Она приоткрыла рот, разглядывая его, затем спохватилась и изобразила странный поклон. «Я так точно не умею» и разулыбалась уже по-настоящему. «О, как я рада познакомиться с будущим герцогом! А вы...» Улыбка чуть померкла. «А вы прямо с учебы надо полагать? Люблю военную форму». Она кокетливо поправила локон, специально для этого не закрепленный в прическе. «Вы знаете, кто я? Могу ли я узнать, кто вы?» Девушка захихикала. «Ох, вы правы! Мое имя Сияна. Возможно, вы знаете мою тетушку. Леди Ирва была так добра, что взяла меня под опеку после смерти родителей». Хотела уже пожалеть бедную сиротку, Но та тут же испортила все хорошее впечатление о себе. Мои родители были слишком бедны и горды, чтобы просить о помощи. Пожалуй, Мор — это не так уж и плохо. А я уже чувствую настроение Себастьяна. Ему эта кукла тоже не нравится. Но делать нечего. Нужно выяснить, что за задание приготовила нам эта гоблинская магия. «Могу вас поздравить. Вы истинная леди». Не знаю, каким чудом Клайн строил из себя великосветского чудика. Она даже не заметила мелькнувшего на его лице презрения и продолжила щебетать. «Ох, я только из пансиона. Воспитание – это очень важно. Тетушка уже ищет мне мужа», – с намеком произнесла Сияна. «Вообще-то жених у меня уже есть. Вот только я не уверена, что он мне подходит. Все же пусть мои родители и не были знатными». Тетя оставляет все свое состояние мне, как единственной своей наследнице. Вы должны понимать, что это лакомый кусочек для многих. Дорогой Себастьян, вы ведь такой умный и, конечно, понимаете, как мне трудно в такой ситуации. Дальше я не слушала. Как можно быть такой непроходимой дурой? Неужели она и правда верит, что Ян ей сейчас руку и сердце предложит? Или, может быть... Тетушка держит ее под замком, и это первый выход в свет? Тогда все вполне объяснимо, но все равно мне не нравится. «О, а вот и мой жених. Вы должны обязательно с ним познакомиться. Эти обнищавшие роды — такая прелесть!» «Сама ты прелесть. Как можно с таким презрением относиться к человеку, который, возможно, станет твоим мужем? Это ведь не булочку съесть. Тут все намного серьезнее». Но Сияна все же нацепила на свою мордашку благожелательную улыбку. Чтобы она нам тут не несла, а сказать такое в глаза своему жениху, все же не осмелилась. «Дорогой, посмотри, с кем я здесь познакомилась!» Я обернулась и замерла. Лучше бы я думала о том, что говорю. Лучше бы вообще сидела дома и мечтала о лучшей жизни. Лучше бы никогда не просила совета у Кайризи. «Рад нашей встрече, лорд Сартас!» Ухмылка Яна не предвещала ничего хорошего. Я же смотрела на того, кто недавно занимал все мои мысли. Не было у нас будущего. Были только сопливые фантазии безнадежно влюбленной дурочки. Ведь так? И глупое сердце, которое никак не хотело поверить в то, что его предали, которое до последнего сомневалось, берегло счастливые воспоминания... «Дирвин, я хочу познакомить тебя с Себастьяном, уверена, вы подружитесь!» Нарушая этикет, Сияна попросту повисла на руке у Дира. Мой, уже бывший жених, испуганно смотрел на меня. «А мы знакомы, дорогая Сияна. Полный холодного расчета голос и такой же взгляд будущего герцога могли бы испугать меня, но потрясение было настолько сильным, что я даже не обратила на это особого внимания». Сердце сжалось от боли. Тысячи раскаленных иголок пробежали по венам и впились в него на немыслимой скорости, пытаясь разорвать его. Но тугие обручи умирающей любви... Это вам не шутки. Хочется сбежать, спрятаться, разрыдаться. Только вот... Куда? В этой иллюзии все чужое, и я чужая. О, так это же чудесно! Она отлипла от дира и захлопала в ладоши. Не сказал бы. «Видите ли, дорогая, этот молодой человек еще недавно был женихом этой прекрасной леди». «Зачем ты приплел меня к этому, Ян? Зачем? Не видишь? Мне же плохо!» Она посмотрела на меня, словно раньше и не видела. «Да, чего ей какая-то девка, если рядом сам сын герцога?» «Я знаю, что у Дервина был незначительный роман, но это такая мелочь. Неужели вы, госпожа, рассчитывали на большее?» Она скривила свой носик, который мне тут же захотелось расквасить. Никогда не замечала за собой такой кровожадности. Даже так, Ян все не успокаивался. А что вы скажете, лорд Сартас? Дир сглотнул, облизал губы, посмотрел на свою невесту, на ухмыляющегося Себастьяна и только потом обернулся ко мне. Я могу все объяснить. Захотелось выкрикнуть, что мне не нужны его объяснения. Но это же ложь. Еще как нужны. «Четыре года слов любви и впустую?» «Объясни, а мы послушаем». Ян положил руку на мою талию и привлек к себе. А я позволила это сделать, почувствовав себя безвольной куклой. «Я хотел бы поговорить с моей...» «Шиа, я бы хотел поговорить с тобой наедине». Замотала головой. Подслушанный разговор внес в душу раздрай, но слова невесты моего жениха... «Смешно. И кто же тогда я?» «Говори при всех. Нам интересно. Слушай, Клайн, вдруг разъярился Дир. Что тебе от нее нужно? Решил построить из себя героя? Я знаю, кто ты, так что не строй из себя благородного. Это наши с ней проблемы, и тебя они не касаются». «Почему же? Очень даже касаются». Ян перенес руку Сталии на плечо и начал нежно поглаживать мои волосы. «Поверь, Сартас, касаются». «Дирвин?» Попыталась привлечь внимание жениха Сияна. Ее все проигнорировали. «Я не вижу у тебя денежных проблем, Клайн». Дир демонстративно огляделся. «Так зачем же тебе с ней связываться? Так может, это любовь?» Последние слова сбросили с меня оцепенение. Что бы ни хотел сказать Ян, но я тоже вполне могу себя защитить. «Дир, зачем ты лгал? Меня интересовал только этот вопрос. Об остальном я смогу поплакать позже». «Я не лгал, Шиа, ты хорошая девушка и очень мне нравишься. Если бы все у тебя получилось, мы бы поженились, и ты никогда не узнала бы обо всем этом». «Замечательно!» Я посмотрела на Сияну, которая сморщила нос. «А она?» «Это другое», — отмахнулся Дир. «Нашей семье нужны деньги, мы разорены». «Я все передам тётушке», — заявила девушка, смирила нас всех крайне недовольным взглядом и ушла. «Жаловаться, скорее всего». Кажется, Дир лишил себя выгодного брака. Но я так и не услышал объяснений. Мой напарник не собирался останавливаться. Ян, не нужно. Меня перебило разъяренное шипение. Ян, значит, уже по имени? Или это я лгу? Поосторожнее со словами. Здесь мои земли. И никто не подумает наказывать за дуэль, намекнул Клайн. Я попыталась его незаметно толкнуть, но он даже не заметил. «Не скажешь же ему, что разобраться я хочу сама!» «Ну, пойдем поговорим, будущий герцог!» Дир в мгновение ока стал холодным лордом. «Наверное, это и есть он настоящий!» «Нет!» — влезла я. «Шия, любимая, будь добра, не вмешивайся!» Ласково сказала мне Ян. «Ведь специально злит Дира и меня заодно!» «Тебе не жить, Клайн!» В Яна полетело заклинание. «Боевое! Из разряда крайне неприятных!» Ну, хоть не смертельная, слава богам». Клайн быстро отодвинул меня в сторону, уводя с опасной траектории, а сам создал поглощающий щит. Все же мы не на полигоне, а в зале, полном людей. «Дир, ты спятил?» От нас уже шарахались. «А я бы на их месте бежала прочь, несмотря на то, что будущий боевой маг». А Ян тем временем уже отправил в Дира ответку. «О чем вообще думают эти два вылезших из гоблинского болота недоразумения?» Заклинание Яна отскочила от щита Дира и улетела куда-то в толпу. Я попыталась его перехватить, но куда там? Неуправляемая магия носилась по залу, выбирая себе жертву. Щит Лассо трижды опаздывал, а на четвертый раз задел какую-то барышню, тут же поднявшую невообразимый виск. Все-таки щит — это не игрушки, и она... осталась стоять в половине платья, прижимая его к груди. Остатки же ткани медленно осели на пол и рассыпались в пыль. Да, моя магия во всей ее неадекватности решила вернуться. Теперь же внимание абсолютно всех гостей было приковано к нам. Восстановить платье я не могла. Таким уровнем бытовой магии, увы, не овладела. «Простите», – прошептала ей одними губами. А вот как остановить разошедшихся парней, я не знала. Потому что заклинания вовсю летали от одного к другому. И если щит Клайна все увеличивался, грозясь вот-вот лопнуть, то у Дира все обстояло с точностью да наоборот. Классическая защита ингара зеркально отражала все атаки, уменьшаясь с каждым ударом. Дер вообще учится. Даже я понимала, что щит пора перестраивать, иначе тот долго не протянет. Ян выбросил световую завесу, на мгновение ослепив всех. Но я-то знала, что за этим последует. Тоже классика. Слив излишков магии. Не очень хорошая идея в данной ситуации. Гости герцога уже давно жались к стенам, боясь попасть под случайное заклинание а я, чувствуя себя виновной и еще полной дурой, металась между двух огней. И чего Себастьян полез разбираться? Из-за меня? Но это же глупо! Что здесь происходит? Холодный голос герцога прозвучал подобный раскату грома, и, зная его отношение ко мне, я все равно была ему рада. Если он не остановит сбрендивших боевых магов, то уже никто. «Себастьян!» А это был крик испуганной женщины. И в следующее мгновение все закончилось. Одна синеватая вспышка, и Дир уже лежит на полу, прижимая руку к животу и пытаясь сделать вдох. Не поняла, Клайн что, в любой момент мог его уложить? Неужели он просто развлекался? «Мама!» Вот теперь на его лице появилась искренняя улыбка. «Себастьян! Что ты здесь устроил?» Она свела брови и поджала губы. «Защищал? Честь девушки. все как ты учила». Хмурая складочка на ее лбу разгладилась, на губах заиграла нежная улыбка. «Но для этого не нужно было так пугать гостей. В твоем распоряжении вся усадьба. Разговор по-мужски не предполагает такого количества свидетелей». «Прости, мама», — без капли раскаяния пожал плечами Ян. «Больше такого не повторится». Герцогиня вздохнула, махнула пальчиком, и двое лакеев подхватили стонущего дира на руки. «Леди, вы опять поощряете его поступки, которые не соответствуют статусу!» Надменно произнес герцог. «Я все еще, находясь в небольшом шоке от скорости расправы, даже не заметила, как они оказались рядом с нами. Точнее, это Ян подошел ко мне, а родители последовали за ним». «Ох, мальчик всегда поступает правильно!» Герцогиня закатила глаза. «Ты слишком строг. А ведь Себастьян уже не ребенок». «Пока я здесь повелеваю...» «Все должно быть так, как ты захочешь». «Знаем, дорогой». Она обернулась ко мне. «Себастьян, ты и честь этой милой леди защищал?» Я смутилась. Бывает так. Смотришь на человека, и он вызывает только положительное чувство. Хочется ему довериться, все тайны рассказать. Вот и герцогиня была такой. Вроде бы ничего особенного, но чувствуется внутренняя сила. Наверное, Ян со своим характером в нее пошел. «Она не леди» тут же заявил герцог, чем окончательно настроил против себя. Какой же он мерзкий! Ох, брось ты! Если у леди нет титула, это еще не значит, что она не леди. У барышни есть все признаки леди, и она... О, маг! Герцогиня удивилась. Да, мама. Шиа, маг, мы учимся вместе. Как замечательно! Она щелкнула пальцами, и рядом тут же появился лакей с подносом. Фруктовое вино? Оно не крепкое, вам должно понравиться. «Спасибо», — пискнула я. Все это напоминало цирковое представление. Слишком нереальным казалась окружающая действительность. «Ну, конечно, это же иллюзия! Можно расслабиться. В реальности я этих людей не увижу». «Я против привичания и обслуги. Они должны знать свое место и работать, а не сидеть с нами за одним столом». «Будь воля герцога, он бы точно выбил бокал у меня из рук. Лицо у него перекосилось». Так можно было бы смотреть на сотворенное с лизнепопом безобразие и уж никак не на обычную, ничем перед ним не провинившуюся девушку. «Отец, не говори так о ней. Откуда тебе знать? Может, она уже моя невеста?» Ян нахально мне подмигнул, обнял за плечи и с вызовом уставился на отца. «Окружающие нас и так навострили ушки, слушая перепалку правящей семьи, а теперь вовсе затаили дыхание. Думаю...» «Фактов для сплетен после такого происшествия было бы с запасом». «Хорошо. Как же хорошо, что все не по-настоящему». «Если ты соберешься на ней жениться, то домой можешь не возвращаться. Мне не нужна в невестках неотёсанная деревенская баба». «А вот теперь я не выдержала. Может быть, за моими плечами и нет обширного аристократического рода. Никто из моих предков не решал судьбы людей, не правил огромными странами». Но моя семья была уважаемой в Рудоне, да и я сама не такая уж и дурочка. Городская школа с идеально с выпускными экзаменами, учеба в Ситарской академии магии, да этот боевой факультет в конце концов обо мне могут думать что угодно, но оскорблять никогда. Ваше сиятельство, насколько я знаю, не в ваших силах запретить Себастьяну что-либо. Если он захочет, мы поженимся сегодня же, невзирая на ваше мнение. Кроме того, с вашей стороны крайне бескультурно выражать свое мнение о человеке, основываясь лишь на собственных догадках. К вашему сведению, я выросла и всю жизнь прожила не в деревне, как почему-то подумалось вам, а в столице Рудона. Хотя, возможно, и Лигерия кажется вам помойкой. В таком случае ваше мнение для меня несущественно. Я старалась говорить спокойно, но негодование изредка прорывалось. И приходилось делать паузы. «Шиа, ты...» Ян вдруг громко засмеялся. «Не ожидал от тебя». «Я отказываюсь от тебя!» Герцога вздернул подбородок. «Мне не нужен такой сын. Хорошо, отец». Улыбка все равно не покидала губ моего напарника. «Но ты ведь помнишь завещание деда, да? До встречи! Когда-нибудь! Пока, мама!» И Ян утащил меня из зала. Я все еще пребывала в некотором шоке, ничего не соображая. С одной стороны, мне до жути было обидно за Себастьяна, а с другой... но ну, не могла я успокоить свое сердце, не могла и все. Храбриться можно сколько угодно, но обида-то никуда не денется. Как и мысли о том, что Дир сознательно меня предал. Герцогские гости расступались перед нами. Никто не пытался остановить, спросить о чем-то. А некоторые даже глаза отводили, будто мы действительно стали изгоями. Магический сгусток юркнул между неплотно закрытых створок, приглашая следовать за ним. А мне подумалось, что все это было глупо. Чужая магия испытывала нас, но ни я, ни Ян не знали, для чего именно. Это благословение могло быть пустышкой. Но, с другой стороны, теперь между нами не было прежней вражды. Это ли нехорошо? Мое сердце переживет предательство, а Ян справится с тем, что отец от него отрекся. В любом случае мы не останемся одни, пока есть друг у друга, пусть и только на время этих дурацких заданий.